опубликовали в последний раз военный бюджет Германии. Он был выше, чем в предыдущем году на 350 миллионов марок. Гитлеру нужны были солдаты. И как можно больше солдат. В 1934 году в рейхсфере служит уже 480 тысяч человек. На следующий год в Германии вводится всеобщая воинская повинность, Армия получает новое название «Вермахт». В нем в 1935 году уже насчитывается 550 тысяч солдат и офицеров. Форсированными темпами создаются военная авиация, люфтваффе, военный морской флот, особенно подводный. Реорганизуется командование вооруженных сил. Начальник управления сухопутных войск Фрич – начальник управления военно-морских сил Редер, назначенный главнокомандующими соответствующих родов войск. Войсковое управление преобразуется в генеральный штаб, его возглавил Бек. Главнокомандующим Люфтваффе стал Геринг. К началу Второй мировой войны сухопутные войска Германии составили 3,7 миллиона солдат и офицеров, 3195 танков Более 26 тысяч орудий и минометов. В военно-воздушных силах насчитывалось 373 тысячи человек, 4093 боевых самолета, в военно-морском флоте около 160 тысяч моряков и 107 боевых кораблей, в том числе 57 подводных лодок. Примечание «Вторая мировая война», «Краткая история», «Москва», 1984 год. Страница 39. И уже в первые годы фашистской диктатуры Гитлер приказал приступить к составлению различных планов, предусматривавших подготовку агрессии против соседних стран. Сначала планы ремилитаризации Рейнской зоны, затем план Грюн, нанесение удара по Чехословакии, и план Отто, удар по Австрии. В последующем, еще более крупные, агрессивные акции. Для притворения их в жизнь нужны были грамотные, квалифицированные офицеры и генералы. Способный Паулюс, послушный, образованный, педантичный, лояльный, конечно же, не оставался в тени. Офицер-разработчик оперативного управления Генерального штаба сухопутных войск, начальник отдела Генштаба, наконец, обер-квартирмейстер, первый заместитель начальника агент штаба этот путь паулюс проходит всего лишь за пять лет чем не карьера авантюризм гитлера нисколько не смущает его я офицер ссылался тогда как на самое безошибочное оправдание паулюс и выполняю точно и неукоснительно все что приказано политика не мое дело политикой занимаются господа Свильгельмштрассе, примечание, улица Берлина, на которой находилось здание Министерства иностранных дел фашистской Германии. А как же человеконенавистнические планы, истребление целых народов, хрустальная ночь, примечание, ночь массовых еврейских погромов, 9-10 ноября 1938 года, концлагеря, и кровавый террор в стране. «Я об этом почти ничего не знал», — скажет Паулюс в пору пребывания в плену. А над тем, что становилось известным, не задумывался. Правда, я хорошо понимал, что положение узников концлагерей было очень тяжелым. Он молчал, либо вспоминая что-то, либо взвешивая сказать или не сказать, и все же Паулюс решился привести вспомнившийся ему случай. Однажды проезжая на своем автомобиле по автостраде близ Менхена, я обогнал колонну узников. Игнали пешком, вероятно, уже немало часов. Многие брели, еле-еле шатались. Их подгоняла стража с собаками. Я медленно проехал вдоль, постаранившейся по команде колонны. чарок, нетерпеливые гудки машин, крики. И глухие удары охраны, освобождающий путь для важных господ, все это удручало. А запах от колонны шел такой,